— Вы вместе являетесь руководителем частной фирмы Central Тафт», — уточнил комиссар. Дронго перевел. — Точно, — согласился Юрий. — Являлись. Президентом был Виктор, а я был вице-президентом. — А остальные члены вашей группы? — Олег Федоров, наш финансовый директор, а Рауф — просто компаньон. — Вы раньше бывали в Турции? — — Один раз, проездом, когда путешествовали на теплоходе, — вспомнил Юрий. — Кого вы подозреваете в совершенном преступлении? — спросил комиссар и дронга его устами. — Конечно, Рауфа! — выдохнул сразу, не сомневающийся Юрий. — Этот ублюдок поспорил с моим братом во время ужина и даже угрожал ему, сказав, что обязательно его прибьет. Но потом пришел и убил его. — Почему вы так считаете?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 Твое приставание к подружке старшего брата, когда ты тискал ее на задней дорожке, отлично знаешь, что Виктору это не понравится. Юрий изумленно взглянул на него. — А это ты откуда знаешь? — испуганно спросил он. — Инкар сказала. — Я все слышал сам. Брезгливо заметил Дронго. — Моя вилла находится как раз там, где вы беседовали. —